Красное закатное солнце смотрело вслед уходящему эскадрону. Впереди всадников на земле дрожали и пресекались уродливо длинные тени. Они взбегали на пригорки, а потом полого вытягивались по всей равнине до края земли, до тех небесных тучек, что спустились на востоке преждевременной сумеречной мглой. Кони шли резво, а в людях чувствовалась усталость и разбитость после дневного жара, и короткого, почти безопасного и все же изнурившего всех кровопролитий у села Монастырщина. Командир эскадрона Барышников то и дело придерживал повод, останавливался, оглядывая походный строй из конца в конец, подбадривал, подтягивал взводных командиров. Политком-гуманист ехал впереди, надев почему-то кожаную тужурку в рукава, о чем-то сосредоточенно думал. Когда комэск нагнал его авраам посмотрел на темное восточное небо стрелы пересекавшихся теней впереди в багровом отзаре пространстве таившем себе некую обреченность печаль полей сказал негромко пусть запоют что ли для души любимую наш и сам начал не очень верным почему то осевшим голосом трансвальд трансвальд страна моя ты вся горишь в огне бойцы подхватили сначала нестройно Каждый со своей ноты и место Разобрали песню по голосам, выровняли. Кони пошли бойчея, дружным и отчетливым стал топот копыт. В оранжевой закатной степи звучала нездешняя песня об африканских непокорных бурых. Под деревом развесистым задумчив он сидел. Огонь борьбы и мести в душе его горел. Да, час настал, тяжелый час для родины моей. Молитесь, женщины, за нас, за ваших сыновей. Пели все от головы строя до замыкающего. Каждый пел по-своему, кто тихо, с раздумьем, кто громче и безотчетной лихостью. Взводный Мацепура в середине колонны вытерял грязным кулаком слезы. Его помощник и земляк, бывший цирковой конетоходец Грымза, матер напоминал всех святых, в том числе библейского царя Давида и всю кротость его, Рядом кто-то высморкался, с храпом толкнул соседа локнем. Не поет душа, братуха, а плачет. В ответ услышал злобный, отчетливый. Ага, поплачь, братишка, оно помогает. Эскадронный Барышников как раз объезжал колонну, до него донеслись сквозь неровное пение чьи-то слова. Поплачь, братишка. И он вдруг как бочнулся бы понял всю ужасающую нелепость песни в данную минуту и прозрел внутренний «Боже, что ж такое творилось на русской земле? Как могло оно раскрутиться до такой степени, когда мы все потеряли облик человеческий? Ну что ж эти казаки отошли недавно к красным и тем оскорбили его служилого офицера? Но ведь они не подлечили сознательно, они попросту искали безопасности для своих животов, для семей, отцов и малолетних детей». Неужели так велика и неискупима вина их, темных, простых, неискушенных в этой политической борьбе двух стихий, которые почти не проявлялись на поверхности событий? За что он приказал их казнить? Конечно, меланхолия души продолжалась недолго. Барышников сумел загасить ее холодком мысли, расчета, сознанием опасности, а потом увидел впереди сутулую фигуру политкома, Эту кудрявую голову в кожаной комиссарской фуражке почувствовал в душе прилив яростной и неукротимой злобы. Он даже заскрепел зубами и огладил чуткими пальцами холодноватые фес шашки. Приценился к тонкой хилой шее Авраама. Вот кто истинный враг его! Вот кого бы он рубанул сейчас с великим вожделением и лютой радостью! Вот кого бы он разделал словно на плахе! Но не время, нельзя, надо еще врастать, до времени таить свои чувства, копить ненависть. Не может быть, чтобы волчок судьбы не смешал направления, не набрал по пятной скорости. Умеет же поручик Щегловитов с достоинством и самоуверенной выправкой носить кожаную куртку в чужом стане. А почему ему, Барышникову, это заказано? Сатана там правит бал. Тьма впереди сгущалась, солнце давно упало за край земли. После ужина при слабосильной коптилке политком-гуманист быстро составил политдонесения о происшедшем у села Монастырщина, а потом неспешно, обдуманно начал писать характеристику, аттестацию на командира эскадрона Барышникова. Сначала характеристика писалась легко, без внутренних сомнений, В ней стоило в первую очередь отметить военные таланты бывшего штабного офицера, его вышкаленность и в то же время некий демократизм, умение ладить с разноликим эскадроном. Можно было бы подчеркнуть его приверженность к уставам и форме, без особого, впрочем, вреда для сущности дела. Но потом Аврам как бы сбился со строки и испытал некоторый внутренний протест от всей этой однолинейности оценок. Нельзя было понять, собственно, главное, всю эту звериную ярость, с которой отнесся Барышников к бывшим своим собратьям и сослуживцам, отдал команду уничтожить целиком безоружную группу парламентеров. Конечно, приказ о запрещении всяких переговоров с повстанцами существовал, но ему ли, Барышникову, так уж печься об исполнении этого приказа? Тут он допускал некий перебор, святость не посану, если не что-нибудь худшее. Вспомнился злая фраза Комеско, обращенная к этому бедняге с белым флагом. «Видали мы тоже коммунистов». Фразу эту на досуге не лишне было бы прощупать заново, как прощупывают ватную одежду языка или шпионов контрразведки, до последней нитки, до самого незаметного шва. И тогда именно обнаруживается, что не обошлось без подкладки». Что-то не нравилось Авраму сегодня в командире, такой обходительный, воспитанный, даже предупредительный во всем, и все же, все же. Аврам подумал, сделал необходимое дополнение к положительной части характеристики. Своего рода чрезмерная ретивость исполнения, переходящая в крайность, наводит на мысль о неискренности, либо нездоровой психике товарища Барышникова. Необходима длительная проверка. Полагаю, что от повышения в должности следует пока воздержаться. И расписался. Строго, без росчерков В станице Вешенской не спали. Поздно вечером в штаб Кудинову позвонил из казанской командир 4 повстанческой дивизии Кондрат Медведев. Сказал коротко. «Так вот, товарищ командующий, докладываю. На лугу против монастырщины порубили, значит, нашу депутацию. Ага» один шалашонок сумел ускакать на обман их взял и чувствуя в трубке затяжное молчание Кудинова, еще добавил мальцы казачата наши охлюбка эту депутацию сопровождали вроде прислеживали ну а там сотенный разъезд этих карательных с той стороны чего и ждать было а уполномоченного из москвы и его вестового чуть не крикнул кудинов уполномоченного тоже пристрелили «Свой, свого, не познаша!» В голосе Медведева зарокотали нехорошие злорадные нотки. «Так. Ну, добро. Держись там, — холодно сказал Кудинов. «Чего, — не понял Медведев. — Лады, — говорю, — будь здоров, кладу трубку. Медведев еще подержал нагретую трубку около небритой щеки, доверчиво встряхнул, как встряхивают опустевшую пороховницу, и повесил на аппарат. Акудинов сразу же позвал начальника штаба Сафонова и сказал. «Так и знал, что ничего доброго не выйдет из этого блудного рая. У них же приказ. А мы тут разлопоушились с этим московским комиссаром». И кивнул на кипу бумаг и газет, громоздившихся на столе. «Тут вот газетка занятная и их не окружная». Так в ней не то, что нас, повстанцев, но даже красного командира Миронова за что-то поругивать начинают. Ты в этом что-нибудь понимаешь, Илья? Ну и я тоже. Ни черта не смыслю в этой двойной-тройной политике. Война идет, буржую повысадили с кругом в новороссийский Одессе, Крыму. А эти наши загибалы с Южного фронта вроде и не желают ее приканчивать войну. Все больше масла в огонь подливают, а? Миронов-то чем провинился, заинтересовался Сафонов, бывший офицер. Его по личному приказу самого Троцкого будто бы на повышение перевели. В командармы. Заслужил. «Я же говорю, двойная игра. Подлая!» — покачал головой Кудинов. «Не понравился им теперь уже и Миронов. Волк в овечьей шкуре называют. Слыхал? Вот могешь прочитать черным по белому. Ага». «А чего бы вы, милые писаки, без Миронова делали на Дону? И чем там думаете в таком разе?» И, кончая разговор, пристукнул костяшками согнутых пальцев по столу. В общем и целом обстановка прояснилась. «Слушай сюда, Сафонов, вызывай на утро этих самых ярых наших рубак Харлампия Ермакова с дивизией, урядника Тимохина с полком. Нехай пройдут на коргины дальше». Там две необученные бригады курсантов двигают на нас со стороны Каменской. Много оружия и припаса можно взять. Обозы, артиллерию, зарядные ящики, патронные цинки, пулеметы. Все, понял? И вырубить поголовно сопляков, ни одного не упустить. Каша заварилась густая, другого выхода теперь нету Придется стоять насмерть и люха. Громче обычного, почти перейдя на крик, скомандовал обычно невозмутимый и хладнокровный Кудинов. Пудинов 1891-1967 годы, казак-середняк, участник Первой мировой войны харунжий георгиевский кавалер четырех степеней, возглавлял Вешенское восстание, в 1920 году эмигрировал в Болгарию, вышел на беженское положение. В 20 30 годы при царской власти в годы фашистской оккупации Болгарии Политическая позиция Кудинова была дружественной по отношению к СССР. В Софии в документах царской охранки в списках просоветских эмигрантов значился и Кудинов. Задеянность по разложению русской казачьей эмиграции в Софии за коммунистическую агитацию издания прогрессивного журнала высылался из Болгарии. После войны долгое время работал садоводом в крупном кооперативе. Смотри «Прима», С веком наравне. Ростов-на-Дону. 1981 год. Страница 158. Документы из газеты «Донская правда» за 1919 год. Номер 6. Волк в овечьей шкуре. Усть-Медведицкий район. С первых дней работы районный Ревком встретился с неожиданным затруднением в лице начальника дивизии бывшего войскового старшины Миронова, считавшего себя политическим руководителем и вождем Усть-Медведецкого казачества. Он выступал с дикими речами против Ревкома и коммунистов, говоря, что когда кончат с Красновым, еще придется воевать с коммунистами. Некоторые темные казаки поддались влиянию дедушки Миронова и стали верить его провокационным басням а кулачество между тем не дремало и уже начало поднимать голову. Теперь Миронову удалось ликвидировать, ревкому у немало потребовалось усилий, чтобы наладить работу и убедить население, что единственными друзьями бедняков-казаков являются коммунисты. Ща! Времвоенсовет 9-й армии, номер 2823, от 15 апреля 1919 года. «Как истинный революционер, искренний сторонник трудового народа, считаю долгом громко и смело заявить протест против гнусной клеветы, содержащейся в заметке волк в овечьей шкуре. Как сотрудник и сподвижник товарища Миронова, всеми силами души протестую против этой клеветы» клеветы явного подголоска Красного, Деникина, Колчака и прочей компании, потому что она пропитана желанием посеять вражду межкомандованием армии и политическими организациями, тем более молодыми донскими организациями, внушая им ложные представления о таких политических и боевых деятелях, как Миронов. Если господин Ща спрятался, как недостойный трус, под инициал, но он все же должен сказать, что товарищ Миронов, как политический деятель, известен не только казакам Усть-Медведецкой станицы, но и Хоперского, и Второго Донского округов, да и, пожалуй, всей Донской области. Свою политическую линию он подкрепил штыками, пулеметами и орудиями, своим всесторонним опытом в защиту революции. Он всегда говорил красноармейцам, что революция сильна штыками и сознанием правоты того дела, которое она делает. Это может свидетельствовать высший командный состав отдававший Миронову боевые приказы и получавший от него и его штаба оперативные донесения и сводки. Это может засвидетельствовать тот же РВС, который вручил Миронову шашку в серебряной оправе, как награду за успехи дивизий. Об этом, вероятно, господин Ща ничего не знает, и обуреваемый страстью личной мести желает личные счеты свести на служебный. А что значит теперь Миронову удалось ликвидировать? Неужели в то время, когда Миронов с дивизии совершал чудеса храбрости и находчивости, защищая рабоче-крестьянскую революцию, какие-то темные силы, имея с ним личные счеты, подготовляли способ ликвидировать Миронова? Неужели переводы назначения Миронова на более ответственный пост сделаны в угоду тем темным силам, которые под знаменем коммунистов делали свое черное дело, помогая контрреволюции, над штаба 23-й дивизии с Добнов? Центральный государственный архив Советской армии, фонд 1304, опись 1, дело 180, листы 21-24. Из газеты «Донская правда» от 18 апреля 1919 года, номер 11. Опровержение. От редакции газеты. В заметке «Волк в овечьей шкуре» напечатано, будто в усть медведицком районе, бывший начальник 23-й дивизии Миронов, Выступал с резкими речами против Российской коммунистической партии. Редакция считает необходимым заявить, что она была введена в заблуждение, полученными из Усть-Медведецкого района неверными сведениями, и с полным удовлетворением отмечает, что за товарищем Мироновым в его бытность на Южном фронте имеются большие заслуги. В настоящее время товарищ Миронов командирован в распоряжение главкома Западным фронтом. Специальный корреспондент Центральной правды Серафимович спешно ехал на южный фронт. Точнее, в район Вёшинского восстания. И всю дорогу перечитывал письмо сына из района боевых действий, как видно, выстраданное и хорошо продуманное в каждой строке о сын писал: "Как ни странно, отец, я состою ныне комиссаром экспедиционного корпуса. Воставшие бьются с нами с жесточением обречённых, а между тем Это те же самые вешенцы и казанцы, которые три-четыре месяца тому назад открыли фронт Миронову и 15-й Инзинской дивизии, наступавшей на казанку с севера. Тогда же они поклялись в верности советской власти. Здесь отец очень многое наводит на размышления, и я уже приготовил большое письмо в Центральный комитет. Основная мысль о недопущении подобных восстаний в дальнейшем. Еще не отослал, хочу посоветоваться. Что же случилось на Дону? Почему такой неожиданный поворот событий? Серафимович ехал на юг на этот раз не только корреспондентом от редакции, но и от своей совести. И в сильно расстроенных чувствах. Как и Миронов, он задолго до революции призывал народ к свержению царизма и, значит, отвечал перед народом за дальнейшую его судьбу. Прошлой осенью он уже выезжал на фронт, правда, на восточный. И та поездка едва не вышла ему боком, он даже предполагать не мог, что в новых демократических условиях настолько стеснены будут условия для критики вышестоящих лиц. Задел в очерке лично Троцкого, а этого, как потом выяснилось, и не стоило делать. В известиях каким-то образом пропустили, возможно, под ответственность самого Серафимовича, нежелательный кусок с описанием спецпоезда военно Троцкого. В этом спецпоезде Серафимовичу самому пришлось пропутешествовать несколько часов. И он писал в газете, ничтоже сумняшися, «Наш поезд — настоящий маленький городок. В центре вагон, в котором разместились Троцкий и его секретариат. В двух других таких же вагонах состав строевой и хозяйственной канцелярий. В остальных вагонах размещены типография, библиотека, электрическая станция, амбулатория с походной аптекой, оркестр, броневая машина». Служба связи с телеграфно-телефонной станцией, команда охраны поезда и, наконец, ледник с продуктами и вагон-столовая. Чересчур с комфортом, надо сказать. Солдаты охраны говорили меж собой, кому война, кому хреновина одна. Сказать по чести, Серафимович в возмущении уже задумывал большую статью под названием «Миллионы в прорву» о нецелесообразности роскошных, почти по-буржуазному обставленных агит-поездов, и уделил поэтому так много места комфорту самого председателя РВС. В блокноте для памяти отметил характерные черточки личности. У Троцкого влажные черные глаза, как у вышкаленной охотничьей собаки, но предан исключительно себе самому хотя какие-то хозяева без сомнения есть и у него. Но это, разумеется, не для очерка, лишь на будущее. В статье была и еще кое-какая критика фронтовых порядков, так же, как и в ранних очерках «Бой», «Подарки» и других. Так Лев Давыдович после прямо озверел, приказал выдворить корреспондента «Правды» вон с линии фронта, а по прибытии в Москву отдать под суд за дискредитацию руководства известно еще, как бы оно кончилось, но заступилась Мария Ильинична Ульянова, заместитель редактора. Последний свой очерк, несколько беспорядочный и рваный, писанный слишком нервной рукой, сначала хотел назвать «волчий выводок», но рука будто сама по себе перечеркнула название, появилось другое «львиный выводок», показалось точнее. «Троцкий везде и всюду узурпировал власть по частям», вел себя отнюдь не в согласии с идеями большевизма. Это ведь прямая наглость провозглашать гражданское равенство и при голодном пайке рабочего в полфунта хлеба разъезжать по стране в комфортном спецпоезде, имея на прицепе ледник с продуктами. Это видит вообще говоря, все, но вынуждены молчат. Троцкий скор на расправу, не скупиться на расстрелы, при этом... Никто не может в точности сказать, какая программа за душой этого новоявленного вождя. Пока что вырисовывается одна программа, доводить любую социальную идею до абсурда. Но зачем? Поэтому и надо было спешить на юг. Надо, недаром же Серафимовича считали специалистом по Дону и Кубани. В последнее время писал для казаков-красноармейцев брошюры и листовки, на чем стоит «Русская земля», Красный подарок солдату, наказ, казаки и крестьяне, и считал, что до дна знает душу русского крестьянина и казака. А эти мужички и казачки вдруг побежали в зеленые, а то и бунтовать начинают целыми уездами и округами. С дубьем идут на ревком и бьют комиссаров. В чем же дело? Сын-комиссар готовит какой-то доклад в ЦК партии, не напутал бы чего. Надо спешить. Настроение у Анатолия, если сравнить с прежними письмами, изменилось неузнаваемо. Еще недавно можно было читать такие вот романтические признания. Под медленный натужный перестук вагонных колес отец доставал из портфеля старые письма, просматривал, улыбался в усы, грустил. Сын-то всего девятнадцать лет, голова зеленая. Мы летим в историю. Все старое обычное для глаза осталось позади. Новые формы, новая жизнь, новые обычаи, новые люди. А там, за огнем, за разрушением, сквозь огонь, кровь, сквозь слезы и отчаяние, уже просвечивает будущее. Каждую минуту нам грозит гибель. Клянусь, мне сейчас жизнь недорога. И все в этом роде. Романтически устремленные желание красоты и подвига. Они оба с младшим Игорем прошли школу связных в московском комитете партии у Розали Сомолны-Землячки. Вылетают в жизнь, так сказать, из ее широкого рукава. С весны прошлого года, закончив школу артиллеристов-инструкторов, Анатолий умотал на Северный фронт в Котлас и на Северную двину, командовал артиллерией на пароходе Сильный. Однажды повезло там парню. В каюте разорвался неприятельский снаряд, и даже малым осколком не задел Писал, что один крупный осколок от днища сохранил в виде пепельницы на память о смертельной опасности и едва не оборвавшейся жизни. Поэт. И умный, вообще говоря, парень побывал уже на политической работе в Северо двинской пехотной бригаде, а теперь вот по рекомендации все той же неутомимой землячки переброшен сюда на юг. Но настроения в письмах другие. Размеры и глубина народного бедствия видны были, конечно, прямо из окна на самой железной дороге, на переполненных беженцами и переселенцами станциях, около тифозных бараков и сараев, среди немытого, потного, орущего человеческого скопления, кое-где похожего на вонючую городскую свалку. Но по-настоящему понял Серафимович отчаянное положение фронта. На самом юге Воронежской области, за Калачом и Бутурлиновкой, где располагались штабные учреждения, особого экспедиционного корпуса из под казанской веши где ни ночь везли раненых порубленных красноармейцев туда патроны и зарядные ящики свежие пополнения курсантов оттуда подводами и целыми обозами раненых повстанцы стреляли теперь самодельной картечью жаканом отлитой дедовским способом из домашнего свинца Оловянные посуды, ковшей, вейлочных решет. Такие пули разили только на близком расстоянии, но рвали тело, оставляя страшные раны. О рубленных и пробитых пиками тут предпочитали не говорить. Молодые бойцы хорошо знали политграмоту, но совершенно не владели приемами конного боя. Гибли сотнями там, где мог выстоять десяток опытных всадников. «Боже ты мой! Боже мой!» — сокрушался стареющий уже теперь писатель Серафимович. Горелые дома, облупленные стены, пустые глазницы окон, сорванные из петель двери, крики несчастных у лазаретных подъездов и в лазаретах, где кроме марганцево-кислого калия никаких средств. Никакого сравнения даже с Восточным фронтом. Там были иной раз... Временные поражения, отход под натиском противника, но не было столь общего разорения и упадка. Не спавший трое суток фельдшер, принимавший раненых, с полусумасшедшими от усталости и гнева глазами кричал на полустанке. Лазарет! Какой к черту лазарет, когда ни бинтов, ни ваты, ни реванола! Хирург сам в тифу валяется, а я один. В этом лазарете только лазарепеть, до чего довели фронт. верно Ведь было же, было в феврале иное, победу держали в руках. Сам председатель Реввоенсовета заявлял в Москве, что с южной контрреволюции покончено, со дня на день ждали парадов в Новочеркасске и Ростове. Куда же все подевалось? Почему расформировали ударные части 9-й армии? Куда откомандировали самого Миронова? Где же его прославленные дивизии, в конце концов? И, наконец, последний вопрос делали в таких адских условиях ставить на серьезную и слишком ответственную работу в корпус? Это же не полк, не бригада, черт возьми, не оперившегося юнца в девятнадцать лет, даже если он и умный парень, и сын самого серафимович Или здесь тоже своя политика, недоступная рядовому уму?